и ряды фигур уходили вглубь, словно армия, выстроившаяся в ожидании битвы. Ужас захлестнул Алиду, и ей захотелось поскорее уйти отсюда. Но ноги, будто против ее воли, шли дальше, мимо застывших фигур. Она вглядывалась в неподвижные лица и не хотела думать о том, что стало с этими людьми, И почему их поместили в эту комнату? А может, это и не люди вовсе, а всего-навсего скульптуры? Кто знает, может, Вольфзунд увлекается созданием мраморных манекенов? Но что-то ей подсказывало, что когда-то они были живыми. Невозможно вытесать из камня настолько совершенное подобие человека. Складки одежды, волосы, тоненькие морщинки у глаз. Все было настолько правдоподобным, что страх от увиденного ледяными пальцами сдавил горло. Алида остановилась у фигуры мальчишки лет двенадцати-тринадцати, не больше. Вздернутый нос, решительно сжатые губы, непослушный вихор, волос, белые ресницы, белые глаза, бесцветная кожа. с тревоженными укнул, и Алида вздрогнула от неожиданности. «Конечно, малыш, уже уходим. Мне самой не нравится эта жуткая комната». Но по-прежнему ноги не желали идти в сторону выхода. Аромат ландышей всколыхнулся новой волной. Она сделала еще несколько шагов и остановилась напротив фигуры молодой низенькой девушки. Копна длинных густых волос, маленький рот, крупные глаза — Чуть нахмуренные брови, перевязанная на талии платья длиной до щиколоток. Алида посмотрела на ноги фигуры, обуви не было. Она еще раз внимательно вгляделась в белое лицо и едва не закричала. Перед ней стояла она сама. Бесцветная неподвижная скульптура в точности копировала ее внешность. Даже тоненькую морщинку на переносице от дурной привычки хмуриться, и маленькую родинку на правом виске. Она заставила себя оторвать взгляд от собственного двойника и шагнула к следующей фигуре. Высокий, стройный, молодой человек, невидящими глазами, грустно смотрел в пустоту, тоже бесцветный, как и остальные. Но спустя несколько секунд она все-таки узнала его. Восковая статуя была двойником Ричмальда. Мурмяус снова мяукнул на этот раз громче. Алида не успела обернуться, когда почувствовала, как кто-то бесцеремонно схватил ее за шиворот и поволок к двери. Она попыталась закричать, но ворот платья врезался в горло, и у нее получился только сдавленный хрип. Странно. Как она могла не услышать чужие шаги в этой гробовой тишине? Глава тринадцатая, в которой Алида ненавидит сорок. «Как же я не люблю людишек, вечно сующих свои носы куда не нужно!» прорычал Вольфзунд и рывком поставил Алиду на ноги. Они стояли у подножия той самой винтовой лестницы, которая завела гостю в коридор, пахнущий ландышами. Мурмяус не решился нападать на Альюда, но на всякий случай зашипел. — Простите, — выдавила Алида. — Как ты нашла зал Аутемов? Какие злые духи тебя сюда приволокли! Казалось, еще немного, и от Вольф Зунда полетят искры. — Я искала путь в свою башню, — вслепнула Алида. — Я не хотела. «Анс ведь отвел тебя, разве нет?» «Отвел? Но я захотела погулять по замку. Рич спал, а мне стало так скучно, вот я и решила». «Хватит оправдывать свою глупость! Еще одно слово, и я разорву наш контракт. Найду кого-нибудь посообразительнее. Замолчи и иди за мной». Лида тяжко вздохнула, взяла Мурмяузу на руки и послушно поплелась за воль Зундом. Ей не терпелось задать ему множество вопросов, но она разумно решила подождать, когда гнев Альюда немного уляжется. В самом деле, что он так злится? Она ведь не разбила и не испортила ни одну фигуру, даже не потрогала ни разу, пусть и очень хотелось. Она ощупала свою переносицу. Неужели действительно видна морщинка? Права была бабушка, когда просила ее не хмуриться так часто. Подниматься обратно было намного тяжелее, чем спускаться. К тому же Вользунд взбегал по ступеням так быстро, что Лиде приходилось прикладывать все силы, чтобы не отстать и не разозлить его еще сильнее. К удивлению травницы, ее комната оказалась не так уж далеко от зала с скульптурами. Только шли они такими запутанными коридорами, что она даже не пыталась запомнить дорогу. Вольфзунд рывком распахнул перед ней дверь комнаты и смерил Алиду презрительным взглядом. Может запереть тебя, чтобы не лезла в чужие дела. Ты выберешь темницу в подвале или под крышей башни. И как, сидя в заперти, я соберу манускрипт? спросила Алида и тут же прикусила язык. Вольфзунд закатил глаза. Ты помнишь, что делают в сказках с дерзкими детишками? Не боишься, что я запеку тебя в пироге вместе с твоим котом? Поэтому, если не хочешь растерять мое доверие, которое без того подорвано, сиди до ужина здесь и думай над своим поведением. До встречи!» Вольф Зунт ушел, хлопнув дверью, и Алида с Мурмяузом забрались в кресло. «И почему он так злится? Для чего ему эти фигуры...» Алида вздрогнула, когда в памяти всплыла скульптура Ричмальда. Если Альют назвал комнату залом аутемов, то не значит ли это, что бесцветные копии людей и есть их проданной воле? Тогда почему и Ричмальд там? Он-то ничего не продавал волю Зунду. Интересно, если тихонечко выйти из комнаты и бесшумно проскользнуть к Ричмальду, Вольф -Зунд заметит... Ей не терпелось рассказать ему о своей находке, заодно спросить, не слышал ли он чего-нибудь об этом зале. Алида задумчиво покусала ноготь. Нет, лучше не рисковать. Часы на полке показывали не то пять, не то шесть часов после полудня. Алида с трудом разбиралась во множестве фигурных стрелок и мудренных обозначениях. За пятьсот лет конструкция часовых механизмов заметно упростилась. Но замка вольф -Зунда прогресс, конечно же, не коснулся. Она уселась на подоконник, обхватив руками колени. Розоватый солнечный свет нежно золотил розы в саду, и Оледи захотелось прогуляться между ухоженных кустов, вдохнуть цветочный аромат, погладить сочные листья, а может даже подружиться с семьей малиновок, которые деловито сновали в живой изгороди но без разрешения хозяина выходить, конечно, не стоило, и ей не оставалось ничего другого, кроме как вздыхая ожидать его прощения. Она попробовала открыть окно, чтобы впустить в комнату свежий воздух, но Щеколда не пожелала ее слушаться, то ли заржавев от старости, то ли сопротивляясь незнакомым рукам. Алида вздохнула еще более горестно. Теперь ей стало казаться, что она пленница в этом огромном, неизведанном замке, крошечная куколка, которую берегут для опасной игры. «Вот бы птички ко мне прилетели», — подумала Алида. «Тогда я могла бы представлять, что я принцесса, запертая в башне, и мне было бы не так обидно». К ее удивлению пара малиновок взвелась вверх и вскоре очутилась на оконном отливе, с любопытством разглядывая девушку через стекло. Алида расплылась в улыбке и помахала птицам рукой. Мурмяус тут же вспрыгнул на подоконник, и малиновки, как серо-рыжие молнии, устремились обратно в сад. — Ну вот, ты испугал моих новых друзей, — посетовала Лида. — Они ведь, кажется, меня поняли. «Мрш — Мрш! — фыркнул кот и принялся умываться лапкой. — Ты такой же скептик, как и Рич, — надулась Алида. — Думай, что хочешь, а я, кажется, научилась общаться с птицами. Это прозвучало довольно нелепо, и Алида хихикнула, удивляясь собственным причудливым мыслям. — Ну, помечтать-то можно, — произнесла она вслух. — Вот видишь, Мурмяус, пока тебя не было, я научилась болтать с птицами и спорить сама с собой. Не оставляй меня больше... Иначе я совсем с катушек слечу. Кот поставил передние лапы ей на грудь и облизал лицо. Алида тихо рассмеялась. В ящике тумбочки она обнаружила баночку Монпасье. Даже если конфеты пролежали здесь пять сотен лет, то на их внешнем виде и аромате это никак не отразилось. И Алина решила скоротать в их компании время, оставшееся до ужина. Диковинные стрелки старинных часов не успели пробежать и двух кругов, как в комнату постучали. — Войдите, — сказала Алида и вытерла липкие руки о платье, впрочем, тут же пожалев об этом решении. На ткани забелели полосы от сахарной пудры. Дверь открылась, и в комнату вошла Элли в белоснежном переднике. — Госпожа Фитцефт, хозяин приглашает вас на ужин. Служанка присела в полупоклоне. «Наконец-то!» — обрадовалась Алида, но тут же смутилась. «То есть я хотел сказать спасибо. А речка вы ее покормите?» Я уже отнесла господину Лаграссу его ужин. Он чувствует себя лучше и отказался от помощи. «Понятно», — сказала Алида. «А можно я зайду к нему сейчас?» «Лучше не перечить хозяину». В глазах Элли мелькнул страх будто Алида собиралась сделать что-то запрещенное. — Проведайте вашего друга после ужина. — Пойдемте. Алида с тоской посмотрела на коридор, который вел в соседнюю башню, и двинулась за служанкой. Мурмяус, распушив хвост, засеменил следом. — Интересно, как быстро она запомнила все коридоры замка, — думала Алида, шагая за Элли и вспоминая свою бесславную прогулку. — Должно быть, она здесь с раннего детства. Хорошо бы узнать, за какие провинности Вольфзунд сделал ее своей служанкой, а, может, наоборот, за заслуги. Шторы в столовой были наполовину задернуты, и летний ветерок, проникая через приоткрытые окна, шелестел в складках ткани. За столом, сервированным серебряной посудой и освещенным свечами в канделябрах, собралась уже привычная компания — Вользунд, Перенера и Мелдиан терпеливо ждали, когда Алида усядется на приготовленное для нее место. "Простите, что заставила вас ждать", сказала Алида. "Ты не виновата, что Элли долго за тобой ходила", пожал плечами Мел. "Ничего, пусть извиняется", ухмыльнулся Вользунд и прожег Алиду таким взглядом, что ей стало не по себе. Элли разложила по тарелкам печеный картофель и мясной рагу, и столовая наполнилась мелодичным звоном посуды. Алита в который раз удивилась, насколько вкусно готовят в замке. Мурмяус, пристроившись у нее на коленях, из-под воровал кусочки говядины с тарелки. Внезапный порыв ветра распахнул одно из окон Настеж, и в комнату со стрюкотом влетела сорока — Алида никогда не видела, чтобы голова у сороки была полностью белой и с удивлением уставилась на птицу. — Бедняжка, иди на ручки, я тебя выпущу на волю! — воскликнула она, отложив вилку и протянув навстречу птице руки. — Что еще за новости? — нахмурился Вользунд. В городе что-то случилось не иначе, — произнесла Перенера. Мелдиан только шевельнул заостренными ушами, но от еды не оторвался. Птица сделала круг над столом и приземлилась на пол, нетерпеливо подергивая крыльями. Прозрачные глаза сороки влажно блестели, и Алиде показалось, что она хочет что-то рассказать. Вольф Зунд небрежно взмахнул рукой, и сорока, к удивлению Алиды, начала вытягиваться, расти, изменяя форму, И строение своего тела, почти как бабушка, когда превращалась в сову только наоборот. Через минуту на месте птицы стояла Кимара. Кажется, никого, кроме Алиды, это волшебное превращение не смутило. Мурмяус зашипел и спину дугой, а его хозяйка замерла, глупо хлопая глазами и раскрыв рот. Позвольте, Кэлло! Хрипло произнесла Кимара. Ее голос, видимо, не успел до конца перестроиться после трансформации, и все еще напоминал сорочий стрекот. Говори, напрягся Вольфзунд. Твои вести дурные или хорошие? Много весть, ответила Кимара, теребя бусы на шее. Она растерянно обвела взглядом столовую и ахнула, заметив Алиду. Вольф Зунт указал ей на свободный стул, и Кимара благодарно кивнув, села. Лида подметила, что она выглядит потрепанной и усталой, и волна злорадства поднялась в ее душе. Она не забыла, как Ричмульт в бреду произнес ее имя. — Сегодня, после заката, казнят несколько женщин, — сказала Кимара. Магистрат говорит, они ведьмы чтобы остальным было неповадно заниматься колдовство. Темницы библиотеки переполнены. Арестовали всех, кто им не по нраву. Кто лечить, гадать, показывать фокусы, они и думать кругом ольют. Жители напуганы. — Мышиная возня меня не волнует, — фыркнул Вольфзунд. — Говори по делу, что с книгой, сколько у них страниц. — Не гневайтесь Кэлло. — опустила глаза Кемара. — Но книга почти собрать. Не хватает две страницы. Свечи зловеще мигнули от дуновения ветра. Повисла звенящая тишина. Алида переводила взгляд с напряженных лиц Альюдов на расстроенную Кемару, пытаясь понять, какие чувства разбудила в них эта новость. Алида решила слегка разрядить обстановку, и с громким бульканьем плеснула себе сока в стакан. Несколько капель попали на платье. Будь здесь бабушка, она непременно разразилась бы гневной тирадой. И что они будут делать? Ты слышала что-то об их планах? спросил наконец Вольфзунд. Они согнать всех учеников в темницы? У кого не было страниц уже отпустить, сказала Кимара. Люди-магистрат находить страницы по всему королевству. Ученики сами несут их в ратуши в первые же дни, так что у вас все равно было мало шанс. — Не говори мне об их планах, — рявкнул Вольф, зум, теряя терпение. — Или хочешь получить третью метку? Кимара испуганно всхлипнула, и Алиди даже стала жалко ее. Интересно, что за метку грозился поставить Альют? «Я не знать план», — сказала Кимара. «Они искать две страницы. Огонь уже готов, чтобы уничтожить манускрипт. И всех, кто принес страницы». «Но почему же народ не поднимет восстание?» — спросила Перенера, гневно сверкнув глазами. «Их детей арестовали, держат в темницах, а они не требуют их вернуть. Что изменилось в людях за пятьсот лет?» «Люди не знают про огонь и манускрипт», — ответила девушка-сорока. «Магистрат говорит, что молодежь подвержена новой лихорадке, а в библиотеке их лечить. Люди поверили. Они так доверчивы. Идиоты!» — заключил Вольфзунд и устало прикрыл глаза рукой. «Всегда были идиотами и всегда останутся». Вот почему я с такой охотой пользуюсь услугами их племени. Говори любую ерунду, и ведь поверят же. — Что вы хотите этим сказать? — возмутилась была Лида, но Мелден наступил ей на ногу под столом, и она замолчала. — Кажется, грядет буря, — заключил Вольфзунд и поднялся из-за стола. — Ничего, мы встретим ее достойно. Я не хотел прибегать к этому методу, но раз другого не остается. — Спасибо, Кимара. Можешь остаться пока в замке. Кимара поблагодарила хозяина и шмыгнула по лестнице наверх. Алида, поблагодарив Альюдов и Элли, поднялась на третий этаж по широкой лестнице и осторожно позвала. — Анс? Ответа не последовало, и гостья решила, что странный молчаливый мальчик не услышал ее. Она вздохнула и приготовилась искать комнату Ричмольда самостоятельно, по памяти. Но тут за спиной послышались робкие шаги. Алида обернулась и увидела бледного мальчика в светлой рубашке, зеленом жилете и темно-коричневых штанах.